Прочная и надежная уверенность в себе основывается на многих человеческих качествах, таких как инициативность, смелость, независимость, таланты, эротическая привлекательность, умение управлять ситуацией. Пока ведение домашнего хозяйства оставалось действительно важным и ответственным делом, и пока количество детей не ограничивалось, женщина ощущала себя конструктивным фактором в экономическом процессе. Тем самым ее самооценке была обеспечена надежная основа. Но эта основа постепенно пропадала. А с ее исчезновением женщина утратила тот фундамент, на котором покоилось ее ощущение собственной ценности. Что касается сексуальной основы уверенности в себе, влияние пуританских взглядов, какую бы оценку им ни дать, несомненно, внесло свой вклад в унижение женщин — Придав сексуальности оттенок чего-то греховного и непристойного. В патриархальном обществе такая установка неизбежно превращала женщину в символ греха. Подобные упоминания часто можно встретить в ранней христианской литературе. Такова одна из основных культурных причин того, почему даже сегодня женщина считает себя испорченной и испачканной сексуальностью. И в конечном счете, Это причина ее заниженной самооценки. Наконец, остается эмоциональная основа уверенности в себе. Если, однако, уверенность человека в себе зависит только от любви, которую он дает или получает, это значит, что она строится на слишком узкой и шаткой основе. Слишком узкой, потому что игнорируется слишком много ценных личных качеств. И слишком шаткой, потому что зависит от слишком многих внешних факторов, таких как возможность найти подходящего партнера. Кроме того, эта позиция легко приводит к эмоциональной зависимости от любви и оценки со стороны других людей, в результате чего человек чувствует себя недостойным, если его не любит или не ценит. Что касается будто бы присущей женщине неполноценности, Фрейд, к удивлению, высказал замечание, которое весьма отличается от того, что приходится от него слышать. «Не следует забывать, что мы описали женщину лишь в той мере, в какой ее сущность определяется ее сексуальной функцией». Это влияние заходит, правда, очень далеко, но мы должны помнить, что отдельная женщина, помимо прочего, это еще и человеческое существо. Я уверена, что он и в самом деле имеет это в виду, но хотелось бы, чтобы подобному суждению было предоставлено больше места в его теоретической системе. Некоторые положения в последней статье Фрейда о женской психологии указывают на то, что по сравнению с более ранними своими исследованиями он дополнительно рассматривает влияние культурных факторов на психологию женщины. Но при этом мы должны обратить внимание на недопустимость недооценки влияния социальных устоев, которые также загоняют женщин в ситуации пассивности. Все это еще не совсем ясно. Однако не будем забывать об особенно прочной связи между женственностью и инстинктивной жизнью. Подавление своей агрессивности, навязанное женщинам, их конституцией и обществом, способствует развитию сильных мазохистских побуждений – которым все-таки удается эротически связать направленные внутрь разрушительные тенденции. Однако в силу своей изначальной биологической ориентации Фрейд не видит, а на основе своих допущений не может видеть, всего значения этих факторов. Он не способен увидеть, в какой мере они преобразуют желания и установки, как не способен оценить всю сложность взаимосвязи между культурными условиями и психологией женщины. Я полагаю, что каждый согласится с Фрейдом в том, что различия в сексуальной организации и функциях оказывают влияние на психическую жизнь. Но представляется неконструктивным отвлеченно рассуждать о природе такого влияния. Американская женщина отличается от немецкой женщины, обе они отличаются от индейских женщин. Женщина, живущая в Нью-Йорке, отличается от жены фермера из штата Айдахо. Каким образом – специфические культурные условия порождают специфические качества и способности как у женщин, так и у мужчин, это и есть то, что мы можем надеяться понять.